Глава двадцать третья Мой предел — десять человек. Стольким я смогла помочь. На остальных не осталось сил. Меня чуть потряхивало и шатало. «На сегодня достаточно», — в который раз намекнул геатрос Иринеус. И теперь я с ним была полностью согласна. «Мы уходим», — громко объявил он. «Я устал». «Попросите всех тех, кто лежит у стены, переложить ближе к центру». Иначе вся работа на смарку, а те, которых мы не осмотрели, могут окончательно замерзнуть. горячечно прошептала я на ухо Иринеусу. Тот покосился на меня возмущенным и усталым взглядом, но все же сделал так, как я попросила. Мой долг старику явно увеличился. Старый лекарь подошел к одному из жрецов и начал ему что-то говорить, а я, присев у женщины, на которой у меня не хватило сил, задумалась. «Ты...» Тонкие пальцы, обтянутые пергаментной сухой кожей, крепко ухватили мою руку. Я вскинула голову и встретилась с пожилой гречанкой глазами. — Ты светишься? — тихо заговорила она бледными губами. — Я вижу. Я умираю. Спаси мою дочь. Она Эниликас и теперь одна. Пенелопа Амбелос, найди ее помоги ей не стать рабыней. Прошу. Эниликас. «Совершеннолетняя». Пока она горячечно шептала мне все это, я попробовала просканировать ее внутренним зрением, но у меня снова ничего не вышло. Словно невидимая плотная пелена вставала перед магическим зрением, мешая увидеть внутренности больной. Я сама рабыня, прекратив попытки вызвать свой дар, быстро проверила пульс, зрачки и температуру. «Навряд ли я смогу хоть чем-то помочь вашей дочери». Я обернулась в зал, но кроме больных больше никого не увидела. Ни жрецов, ни геотроса и ренеуса не было в помещении. Интересно, куда они все подевались, когда так нужны? «Она в доме дяди, но тот может продать ее в любой момент», не слушая меня, шептала женщина. «Она послужит тебе, Великая, обязательно. Скажите ей, как я ее любила, моя Пина». И не успела я крикнуть на помощь, Она вздохнула судорожно, и взгляд ее замер, а сердце перестало биться. «Простите меня», — тихо прошептала, прикрывая ей веки. «Если бы я знала, что лучше начать с вас, у меня хватило бы сил вылечить мучившую вас хворь. Мне было очень и очень жаль неизвестную мне пациентку. Но обещать помочь вашей пенелопе я не могу, если только у меня получится получить свободу». Никогда не любила слово «если». Всегда старалась говорить «когда». Но сейчас я не была уверена, что для меня завтрашний день будет лучше, чем для миллионов этих женщин, которые полностью принадлежали мужчинам. Сначала отцам, затем мужьям, если те отказывались от супруги или погибали, то они возвращались назад в свою семью. Никакой свободы выбора и передвижения. Судьба свободных женщин в древних Афинах не особо отличалась от жизни рабынь-наложниц. Дальше Генекеи они все равно ходить не могли, только с сопровождением и с позволения супруга, отца, брата. «Пойдем». Ко мне подошел Диатрос Иринеус. «Вы могли ее спасти?» — тихо спросила я, не поднимая головы и ругая свое бессилие. Мужчина присел около почившей и приложил руку к ее груди. «У нее половина дыхательного органа темная». Я смог бы помочь, но мы пришли к ней слишком поздно, покачал он головой. Пойдем. Нам пора, о теле усопшей позаботятся. Можете проверить этих троих, устало попросила я. Я не смогу спокойно спать, зная, что не закончила дело, оставив их умирать. Мои силы все еще не восстановились полностью, поджал губы старик лекарь. Они ведь чьи-то матери и жены. Не знаю, то ли мои слова повлияли, то ли упрямо выдвинутый подбородок, но Иринеус, тяжело вздохнув, пошел к оставшимся больным гречанкам. Я их просто посмотрю. Если смертельная болезнь, то чуток волью силы, чтобы протянули до нашего завтрашнего прихода. А почему жрецы их не лечат? Несмотря на то, что их переложили к стене, им не снилось ничего этой ночью. Лечить не могут без снов — Ведь дара, подобному моему и твоему, — тихо добавил он, — у них нет. «У этих двух», — ткнув узловатым пальцем в ближайших, — сказал Геатрос после того, как закончил с оставшимся. «Верхние дыхательные органы воспалены. У последней сильное отравление. Я им влил жизненной энергии. Лечить полностью будем завтра». Пока он говорил, в женский абатон вошли несколько крупных женщин и принялись стаскивать моих пациенток в центр залы, а умершую забрали и вынесли из комнаты. Все вылеченные мной женщины были погружены в глубокий целебный сон. Думаю, уже завтра их можно будет отправить домой. «И этих троих!» — кивнул на последних Иринеус. И мы отправились на выход. Я еле волочила ноги. Есть хотелось просто зверски. Желудок ревел раненым зверем. «Потерпи, Аглая». Геатрос все таки услышал эти завывания. «После такой напряженной работы нужно очень хорошо поесть». Назад в дом от Нархамини мы пришли уже в густых сумерках. Весь день я провела в Асклипионе и, кроме бетонной усталости, чувствовала невероятное удовлетворение. Наша охрана шла в нескольких шагах позади, и новый начальник смог мне шепнуть. «Если ты и дальше не будешь слушать, что я тебе говорю...» то в скорости выдашь себя», — принялся он отчитывать меня. «Если сказал до полудня, то и нужно было отработать, как я велел. Но ты же стала в позу. У тебя внутреннее зрение пропало, когда устала?» «Да», — удивленно посмотрела на него. «Это хорошо, а то ты берегов не видишь», — нашлась великая целительница. Уже не так зло хмыкнул старый лекарь. «Ладно, сегодня идешь к себе». Еду тебе должны принести в комнату. Сходи в купальню, отдохни телом и душой. И да. Он вдруг остановился и посмотрел на меня пристально. Усопшая просила тебя о чем-нибудь перед смертью. Успела заговорить с тобой? Да. Как попугай повторила, я уже ничего не соображая. Ты должна выполнить ее последнюю просьбу. Это теперь твоя святая обязанность. Но как? Чуть не вспылила я. Она просила взять ее взрослую дочь к себе. Я всего лишь рабыня и не имею таких возможностей. Ха", задумался старый лекарь и, вспомнив, что стоит посреди пустынной улицы, зашагал снова, чуть быстрее, чем до этого. «Я подумаю, что можно сделать. Но да, пока ты рабыня, взять к себе свободную Эленку никак не можешь. И даже если получишь свободу, тоже не сможешь». Разве что купишь ее себе в качестве рабыни-служанки или рабыни-наложницы для своего мужа? Потому что свободу ты сможешь получить только выйдя замуж за свободного Элина и чтобы он признал тебя на центральной площади именно женой, а не рабыней-наложницей. Других путей получить свободу нет. Мое расстройство не знало границ, и хоть я и подозревала подобным, все же услышать подтверждение своим догадкам не очень приятно. Ты можешь получить третья дора, тебе дадут свободу, но потом все равно заставят выйти замуж, или, как я уже говорил, придется уехать в Спарту. Спарта меня вполне устраивает, пробормотала я. До поместья от мы дошли в полной тишине. Геатрос о чем-то крепко задумался, а я плелась за ним уже едва переставляя ноги. Во внутреннем дворе мы разделились. Старый лекарь со своим телохранителем пошли в одну сторону, а я в сопровождении Агаты в другую. В углу моей коморки горела масляная лампа, на низком столике стояли прикрытые холщевой тканью миски с едой. Она уже остыла, но я все равно съела все до последней крошки. «Агата, я пойду в купальню. Ты можешь пойти со мной, день был долгим и хочется освежиться. Или можешь идти спать». В ответ женщина покачала головой и ответила. Я пойду с вами, мне нельзя оставлять вас одну. Странно все это решила поделиться с ней своими мыслями. Ты свободная воительница, представлена охранять меня рабыню-наложницу. Ничего странного, Агата пожала широкими плечами. Приказы атнархамини демо не обсуждаются. И вы необычная рабыня наложница. Вы осенены благодатью Бога о Поэтому мне незазорно служить и защищать вас от всех, кто только посмеет вам навредить.